Глава 15. Это не утопия. Ты в курсе, что возобновляемое и экологичное топливо было ещё 100 лет назад? В курсе. И что? Разве кто-то позволит снять мир с нефтяной иглы? Ты в курсе, что если в Сахаре установить солнечные батареи площадью всего 20 квадратных километров, это вы хватит, чтобы обеспечить весь мир бесплатным электричеством? Я это знаю. Почему тогда ничего не делаешь? Ты завёшься лучшим бизнесменом страны в области архитектуры. Почему ты только и думаешь, что о заработке? Почему не меняешь мир к лучшему? Ты же понимаешь, что у тебя намного больше возможностей и рычагов, чем у какой-нибудь Наденьки. Но и Наденька должна менять мир к лучшему в силу своих возможностей. Я не понимаю, к чему ты клонишь. Никан хмурился. К тому. Сколько тебе лет? 30? И что ты сделал, чтобы мир стал лучше? А что сделала ты? Я, конечно, не идеал. Конечно. Не нужно перебивать. Извини. Кажется, этот разговор его обижал. Я помогаю одному питомнику для собак. Он находится в Питере. Пока училась, деньги со стипендии и с заработков на выходных выделяла на помощь животным. Конечно, это мелочь, но это пока. Всё зависит от моих возможностей. Как только их станет больше, я смогу делать больше. Ник натвёл взгляд. Ты права. Права. Мы с ним за оставшееся до отъезда время так и не занимались любовью. Как бы мне этого ни хотелось, он всё равно не делал попыток ко мне подкатить. А после всей этой истории я посчитала ниже своего достоинства предлагать ему интим самой. Это выглядело бы, как будто я совершенно не ценю себя. У Ника на есть план. план, как хотя бы не потерять возможность участия в тендере. Я не буду ему мешать. Сыграю свою отведённую мне роль. Быть может, это и к лучшему. Во время перелёта назад сидела в удобном кресле и рисовала в голове не суразный диалог. В присутствии целого отдела Никан заговорил первым. Мне кажется, мы совершили ошибку. В смысле, наш отдел кадров Мы подбираем стажёров для ежегодной практики и отправки в Европу. Но в этот раз выбор в вашу пользу был ошибкой. Стажировка это не только обучение принципу работы на примере Европы, но и проверка соискателя. Вы не справились. Мы вас увольняем и подбираем другого претендента, который подойдёт на эту роль. Не волнуйтесь, финансовые обязательства со своей стороны мы выполним. И сегодня же бухгалтерия оплатит ваши услуги вместе с выходным пособием. Слёзы на глазах сразу же выступили подозвлённые взгляды коллег. Что сказать на это? В голове не было никаких мыслей, только глупый ответ насчёт того, что он несправедлив. Выскочив из кабинета, побежала к лифту. Спир? Никн коснулся моего плеча, когда я зажмурившись представляла, как это всё будет выглядеть. Нет. Я всё думаю, что я должна буду сказать. Никаких идей. Если бы я не знала, то, наверное, просто бы расплакалась перед всеми. Обида на ещё несовершённое действие, но так успешно прогнозируемое. Уже зевала. Я почувствовала, как слеза скатилась по щеке. Было реально обидно. Ну как так? Не волнуйся. Импровизируй. Импровизируй. Легко сказать. Я нахмурилась. По прилёту я отвезу тебя домой. Тебе нужно будет собрать вещи. Завтра ты переезжаешь. Да? Мои глаза загорелись. Корпоративная квартира. Мечта. Ладно, я всё равно в плюсе. Мне очень приятно, что так приходится начинать свою трудовую карьеру, но многим ещё хуже. Так что моё кредо не унывать. Самолёт сел в аэропорту поздно вечером. Мы гнали, гнали за солнцем, но так его и не догнали. В Москве уже было около 10 вечера, и за аэропорта нас забрала машина с водителем. Ник вёл себя довольно официально, а по приезду к моему скромному дому в Кузьминках проводил до подъезда. Для меня это было так странно. Кто он, а кто я? И не боится ведь выходить из своей крутой машины в не самом приличном районе Москвы. Поцеловав нежно в губы, Ушёл только после того, как я зашла в подъезд. Так странно. Прошло всего несколько дней, а у нас совершенно другие отношения. Да, они не идеальные. Но где они, идеальные отношения? Утром следующего дня я проснулась в плохом настроении. Сегодня будет рушиться моя карьера, и на её развалинах я, как Феникс, должна создать что-то иное. Бизнес. Но как это пойдёт, понятия не имею. Даже не представляю, что мне сказать Нику, но в присутствии посторонних, мне людей гаркнуть, топнуть ножкой, что? Что сделать? Или достойнее всего было бы гордо уйти? Приведя себя в порядок, размышляла. Всегда считала, что люди не могут так быстро найти общий язык. Но ведь оказывается, могут. Глядя на него, чувствовала, что он мой человек. Мой Поэтому я готова поступиться своей карьерой ради него. Готова. На работу я приехала на метро. Нервозность уже ушла. 100 раз в голове прокручивала наш диалог, что уже устала. Будь что будет. Наденька, только что позвонила секретарша Никана Матвеева. Заговорила со мной Антонина Павловна, когда я только включила свой ноутбук. Эх, началось. Он сейчас спустится в отдел. Хочет что-то сказать касательно тебя. Я сглотнула ком в горле. Что там у вас в командировке было? Заиграла она бровями. Ничего, ответила равнодушно. Сердце застучало в груди. Весь отдел начал на меня коситься с любопытством. Я же собиралась с духом, тренируясь в мыслях, как гордо и с достоинством покину офис крупнейшего архитектурного бюро. не ударив в грязь лицом. Те 5 минут, спустя которые Ник волетел в офис, проскочили незаметно. Я смотрела на него, хлопая невольно ресницами. Началось. Глядя в её нежно-голубые глаза, понял, что не смогу. Не смогу её обидеть не только в присутствии всех остальных, но и тот отэт. Она та, кого я долго искал и не мог найти среди множества девушек. Мне кажется, мы совершили ошибку. В смысле, наш отдел кадров. Мы подбираем стажёров для ежегодной практики и отправки в Европу. Но в этот раз выбор в вашу пользу был ошибкой. Я начал. Надена приглясь, а остальные подкрывали удивлённо рты. Вы, Надежда, слишком ценный сотрудник, чтобы отправлять вас в Европу. Нельзя избавляться от таких талантливых архитекторов. А вы действительно талантливы. Поэтому у меня для вас предложение. Вы готовы возглавить реализацию проекта по зданию в Гоа. Надя открыла рот. Она была последней, кто это сделал, чем вызвала во мне улыбку. Видимо, моя девушка репетировала в голове речь, которую скажет мне на увольнении, но дело пошло по выбранной дорожке. Монетка упала с опозданием. О, спасибо, Никан Матвеевич. Она закивала. Не за что. Вы заслужили. Посмотрел на неё с нежностью. Ладно, работайте. Бросил всем присутствующим и вышел из офиса. Направляясь в свой кабинет, послал сообщение Ковальчуку: сделка отменяется, но я посмеялся с твоих выходов в платьях. Встретимся на электронной торговой площадке. Ах ты, сукин сын! Быстро наответил, усевшись за свой письменный стол, задумался, как всё же Наташе предложить не корпоративную квартиру, а мою собственную. Я бы хотел жить с ней под одной крышей. Ладно. Это обсудим вечером, когда поедем за её вещами. Кажется, именно она научила меня самому главному в жизни человеческим добрым отношениям. Я влюбился и спасибо ей за то, что направила меня. Думаю, нас ждёт интересная и яркая совместная жизнь.